Глава 29. «Передайте президенту, я готов к встрече». Президент не заставил себя долго ждать. Дело сделано, дело сделано. И каков его результат? О результате говорить еще рано. Есть варианты сценарных разработок, И есть претенденты на исполнение главных ролей. Все остальное будет зависеть от умения продюсеров, режиссеров и декораторов, от суммы вложенных средств и от игры случая. Случай не исключается? Случай не исключается никогда. Жизнь рулетка. И происходит в ней всякое, иногда и то, что не ожидалось. Значит, все, о чем вы мне будете сейчас рассказывать, может волей случая не получиться? Все не получиться не может. Возможен небольшой, по причине тех самых непредвиденных обстоятельств, люфт в ту или иную сторону, но не полный сбой. Сбой исключен. Жизнь человеческая и окружающий его мир строятся по определенным, навсегда устоявшимся и потенциально просчитываемым формулам. Я эти формулы знаю. Теперь знаю. Не все, но довольно, чтобы иметь возможность управлять некоторыми тенденциями развития общества. Политика как арифметика. Там, где к двум прибавляют два, в ответе не может появиться десять или 6, или 8. Там должна появиться цифра 4. Только 4. В противном случае пример будет считаться решенным неверно. Если мы знаем противника, знаем, на что он способен, что им движет и что он будет делать в каждую следующую минуту, значит, мы знаем слагаемые, и значит, в ответе не может случиться неизвестная сумма. Дважды 2 два всегда равно 4. — Вы очень образно говорите, но вы не говорите о главном, о результате. Иногда результат менее значим, чем процесс его вычисления. Результат — частность, процесс — механизм. Научившись находить результат, о результатах поисков впредь можно не беспокоиться, он будет множественен и гарантирован всегда. — Возможно, он прав, — подумал президент, — и если он прав то наша страна получит в свое распоряжение новое, сравнимое по своей разрушительной силе с атомным оружием, если он, конечно, прав в своей авторской гордыне. Установить истину, узнать, так это или нет, можно только в процессе опыта, опыта, произведенного над конкретной страной. «Я проанализировал всех явных и скрытых лидеров, способных в той или иной мере помочь нам в достижении нами же поставленной цели. Я собрал о них все возможные сведения, систематизировал их, построил поведенческие модели в координатах действительной и предполагаемой политических ситуаций. Я обобщил все эти модели». И для упрощения оперирования ими выделил в четыре основные группы группы уже существующих и тех, что объявятся позже лидеров. Первое состоит из тех, кого я условно назвал традиционалистами. Это ныне правящие в первом, втором и частично третьем эшелоне власти руководители. Они привыкли к системе, к своему положению. Они впитали официальные легенды, строя, в котором живут. Они стали честью и оплотом этого строя. Они нам бесполезны как позапрошлогодний снег для строительства снежной горки под нынешнее Рождество. Они сыты и вялы, им ничего не хочется, и даже не потому, что у них все есть, всего быть не может, а потому, что они не успеют прожить даже то, что уже имеют. Их невозможно искусить, их устраивает сложившееся положение вещей, и они считают, что оно устраивает и всех остальных. Они не подвластны даже дьяволу. На них ставить нельзя. Вторая категория — голодные, или, как я их называю, прагматики. Это те, кто еще не наелся, те, кто еще чего-то хочет, вернее, хочет многого, очень многого, гораздо больше, чем получат при нынешнем уже сложившемся положении дел кормушки разобраны, чужаков от них гонят или пускают на правах десятых номеров. На таких условиях не разжиряешь. Аппетит у них много выше, чем у предшественников. Они воспитывались уже по-другому, и к тому же они моложе. Им есть на что употребить деньги и власть. Их самый надежный, самый многообещающий шанс переустройства общества, только замутив воду, Они смогут выловить в ней всю рыбу. В смуте, в разжигании пожара они союзники. У власти опасны, потому что не любят делиться ни с кем и ничем. Они лижут руку хозяину, пока он им за это дает косточку, и, не задумываясь, откусывают ее, когда косточка заканчивается. Но тем же они и слабы, тем и продажны. Третья группа идеалисты. Они тоже рвутся к власти, но не для того, чтобы попользоваться ею, а рвать от общего пирога кусок пожирней. Они действительно хотят переустроить мир, как им кажется, в лучшую сторону. И им даже кажется, что они способны это сделать. Их сила вера в окружающих их людей и в лучшее завтра. Их слабость в том, же. Еще в излишней интеллигентности, в мягкотелости, в постоянно мучающих их сомнениях, они не способны идти вперед, потому что они постоянно оглядываются, чтобы не оторваться от идущих сзади, постоянно смотрят под ноги, чтобы ненароком не задавить подвернувшуюся под башмак букашку, и поэтому они идут медленно и постоянно спотыкаются. Они очень полезны как союзники в разрушении и очень ненадежны в дальнейшем для реального переустройства мира. Они слишком слабы, как ежики с выпрямленными колючками. Четвертая категория: игроки. Они самолюбивы, числавны, Они вышли из глубинки, нередко из неблагополучных семей. Они всего добились сами, и это движение снизу вверх или, как говорят они же, из грязи в князи, не прошло для них бесполезно. На крутых подъемах они до мяса ободрали руки, бока и спины. Но более всего они изранили самолюбие. Это их самая саднящая точка, и это их основной движитель. Результат – высота подъема – им важнее последствий, важнее того, Чем они будут за это платить? Чем за все это будут платить? Таким был их вождь Ленин. Такими были другие их вожди. Таких руководителей они любят больше всего. Их трудно использовать впрямую. Их сложно купить и почти невозможно запугать. Они фанатики. Но не образа жизни и не идей. Они фанатики самих себя, своей карьеры и своей борьбы. Их невозможно принудить к чему-нибудь силовыми методами, но ими очень легко манипулировать из-под Их сила — вершина их слабости, той, что они вынесли из своего прошлого. На таких людей можно ставить. Но почему вы предлагаете ставить на трудноуправляемых и сложно прогнозируемых, если использовать вашу терминологию, игроков, а не на прагматиков, с которыми можно договориться? С прагматиками нельзя договориться. Они слишком себе и для себя на уме. Их можно использовать в качестве союзников вначале, но потом они непременно постараются использовать вас и с гораздо большим наваром. Но их можно попытаться усмирить финансовыми выгодами. Их можно попытаться купить. Их невозможно купить. Купить в конечном итоге можно всех, по крайней мере, политиков точно, если использовать не одни только деньги. Этих купить нельзя, потому что нельзя предложить достойной цены. У них очень завышенные аппетиты, И они слишком хорошо умеют считать. Больше, чем им может дать власть над таким государством, как то, которое они мечтают получить в свое единоличное пользование, им дать не может никто. Ни вы, ни я. Разве только Господь Бог. И то, если очень сильно напряжется. — Значит, наша опора — идеалисты. Президент удивленно приподнял бровь. — Процесс разрушения... «Должны начать именно они. Они это сделают лучше всех остальных и быстрее всех остальных, потому что будут делать это самозабвенно, с верой в собственную миссию. Они будут разрушать, доказывая всем, но в первую очередь себе, что лишь проводят щадящий ремонт, замену износившихся конструкций. Они смогут убедить в своей правоте всех, им поверят». Им единственным только и поверят и народ, и традиционалисты. А потом они неизбежно уберут оказавших им поддержку традиционалистов, потому что другого выхода у них не останется, потому что два медведя в одной берлоге не уживаются, напротив, грызутся насмерть. И их снова поддержат, потому что они очень интеллигентны и симпатичны, и потому что они были инициаторами этой миссии. Их поддержат, а других бы не поддержали. А дальше? А дальше они исчерпают отпущенный им лимит доверия. Они совершат ошибки, которые им не простят, и они должны совершить эти ошибки. А если вдруг не совершат их сами, то это поможем им сделать мы. Идеалистов легче, чем кого бы то ни было, подставлять под удар, потому что они не умеют защищаться, они не умеют отвечать на удар ударом. «Наверное, вы правы. Обманывать должны те, которым верят. Идеалисты сделают то, что должны будут сделать. Они раскачают здание и уйдут. А место займут другие. Игроки? Да, игроки. Но и они придут не навсегда, а лишь на отпущенное им ходом истории и время. Но кто же придет за ними? Кто будет последним?» последним будет диктатор, тот, который более всего устроит нас, тот, который сможет держать эту страну в узде и который не будет интересоваться, в чьих руках зажат ее дальний конец. Кто будет этим диктатором? Номер семь или номер шестнадцать? Или кто-то еще, кто выплывет на поднятой не без нашей помощи политической волне? Но в любом случае это должен быть человек, которого приведем к власти мы. Вы сказали мне о действующих лицах вашего сценария, но вы ничего не сказали мне о происходящих в нем событиях. Развитие сюжета определяют персонажи. Персонажи известны. Вы сами распределили роль. Что они играют в отведенных мизинсценах? Драму. Драму целого народа. А если подробнее? От начала до конца? От начала до конца. Акт 1. Разделение блока восточных союзников на самостоятельные государства. Акт 2. Воссоединение Германии. Акт 3. Борьба за независимость административных окраин, создание целого ряда новых буферных государств, территориальные, Межнациональные и клановые распри. Четвертый. Развал экономики. Пятый. Конфликты с территориальными автономиями внутри страны. Шестой. Вы коллапс. Нам не нужна страна, которая разваливается на мелкие государства, каждая из которых способна иметь атомное оружие и шантажировать друг друга и весь мир. Нам. Не нужна победа такой ценой. Расчленяя целые на куски, не приходится удивляться, что края раны кровоточат. И все же, как можно сдержать процесс распада? Если вы умеете только разрушать, то зачем ваш сценарий? О полном разрушении речь не идет. Что его сдержит? Два диаметрально противоположных по отношению друг к другу рычага предложенная, если хотите, навязанная нами диктатура и появившийся в стране класс средних собственников. Первый будет удерживать в повиновении национальные территории и обуздывать преступный разгул, второй оказывать ему поддержку, потому что всякий здравомыслящий человек предпочтет жесткий порядок полному беспределу. Почему собственник будет поддерживать диктатора? если он по отношению к нему антагонистичен. А потому что ему есть что терять. Он получил то, чего у него не было раньше — легальное богатство. Он вцепится в него всеми возможными силами, но удержать он его сможет только в управляемом государстве, пусть даже в управляемом одним только кнутом. Средний класс — гарант равновесия. Если мы создадим класс средних собственников и поставим во главе их подотчетного нам диктатора, мы получим зависимое государство, зависимое от нас. В этом и заключается наша главная стратегическая цель. Все остальное лишь тактика. Это и есть последний акт нашей пьесы. Вы уверены, что именно так все и будет? У меня нет полной гарантии, что будет именно так, как я сказал. Возможны варианты, но очень близкие к тому, что я сказал. И вот в этом я уже уверен. Абсолютно? Абсолютно. Или я даром ел свой хлеб.